Глава 2226. Бессмертная птица Нес На каком уровне находится эта бессмертная птица? — нахмурившись, спросил Хан Сень. Судя по названию зверя, ничего хорошего оно не сулило. — Обожествленная, без колебаний, — ответила Бай Вэй. Облизнув губы, Хан Сень пристально посмотрел на нее и сказал... «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Ты охотишься за обожествленным ксеногеником? За такое тебя убьют! Даже такого человека, как я, убьют в борьбе с таким врагом! Раз ты испугался, можешь не идти!» Байвей сменила курс и направилась к реке, протекавшей под обрывом. Неужели эта женщина так глупа? Хан Сень был вынужден взять свою команду и последовать за ней». Тем не менее, он не считал ее совсем уж глупой. Просто он был уверен, что в такой погоне она не стала бы так легко расставаться с жизнью. Байвей в первый раз была в долине лавы, однако она знала о бессмертной птице. По крайней мере, это значит, что она пришла подготовленной. Скорее всего, ее наказание в виде отправки на планету ледяной Синевы было как-то связано с бессмертной птицей. Итак, Хансен стремительно поспешил за ней. Он хотел узнать, что именно задумала Байвей. В противном случае он бы ее просто связал и потащил за собой. С виду Байвей как будто была знакома с этим местом и, подойдя к лавовой реке, последовала вдоль нее. Направившись к пещере, из которой вытекала лава, она полетела прямо в нее. Вслед за ней в пещеру вошли и Хансень со своими спутниками. По всей пещере текла лава, поэтому им пришлось лететь над ней». «Если уж ты так хочешь отправиться в путь, то хотя бы объясни, в чем суть этого начинания». Хан Сень, следуя за Бай Вэй, возобновил разговор. Но Бай Вэй не обращала на него никакого внимания. Она по-прежнему летела так, как ей хотелось. Других огненных ксеногеников в пещере не было. Как ни странно, здесь было совершенно чисто». Помимо раскаленной лавы, в ней больше не существовало ничего. Байвей сохраняла спокойствие и спокойно летела по курсу, на который у них ушло более половины дня. Внезапно раздался взрыв. Посмотрев в сторону хаотического звука, хан Сень увидел, что перед ним открылась пещера. Казалось, будто перед ним открылось гигантское подземное царство. Из пещеры хлынула лава и стала падать на скалу, которая находилась впереди. Лава превратилась в лавовый водопад, и это выглядело очень необычно. Когда они вылетели из пещеры, оказалось, что подземное царство было золотым и красным. Повсюду была лава, это напоминало море лавы. Поперек большого моря лавы возвышалась черная гора, на которой росло множество зеленых растений, и это выглядело довольно удивительно. Байвей без колебаний полетела к острову через лавовое море, но теперь она летела гораздо медленнее. Было видно, что она чем-то обеспокоена. Хан Сень позволил Цзицин, Хан Янь и Хуань Фудзин расположиться на спине маленькой звезды. Маленькая звезда была в состоянии лететь впереди. В случае опасности и невозможности использовать байсема силы маленькой звезды будет достаточно, чтобы спасти их жизни. Ого! В каком-то месте Лаового моря произошел взрыв. Взрыв лавы был подобен пружине, вырвавшейся из земли. Из нее вырвалось что-то черно-красное и устремилось прямо к Байвэй. Выражение ее лица не изменилось, и она нанесла удар по черно-красной тени. Прогремел еще один взрыв, и по ее телу растеклась лава. От удара кулаком существо упало на десять метров в лаву. Присмотревшись, Хансень заметил, что чудовище напоминает крокодила. Черное тело было похоже на уголь, но некоторые его части были красными, как лава. Оглядевшись вокруг, Хансень обнаружил множество других теней, напоминающих уголь. Они походили на сгоревшее дерево, и большинство из них собирались в кучу. Множество трехметровых крокодилов появились из лавы. Все они неслись к Байвей и Хан -Сеню. Тогда он приготовил свои пистолеты с заклинаниями. Он стал выпускать пули в лавовых крокодилов, в то время как Хан Ман-Эр запускала свои черные стрелы в тех же извергов. «Панк-панк-панк-панк!» От пуль и черных стрел погибло множество лавовых крокодилов. Их тела, похожие на лаву, рассыпались на куски и были разбросаны повсюду. Они словно сгустки лавы, распадались обратно в море лавы. Тем не менее, Хансень не услышал объявления о завершении охоты. Разбившиеся крокодилы попадали в лаву и снова обретали совершенство, после чего возобновляли нападение. Байвэй не останавливалась, убивая лавовых крокодилов, пока пробиралась к острову. У нее не было планов останавливаться, и было очевидно, что она знала, что крокодилов невозможно убить. Заметив, что она делает, хан Сень прекратил уничтожение лавовых крокодилов. Тогда он позволил Хан Ман Эр призвать своего короля демонических жуков Байсема. Он смог защитить всех, и все поспешно направились к острову. Байвей устремилась вперед, как вдруг увидела, что рядом с ней появился щит от команды Хан Сеня. Лавовые крокодилы бросались на щит, но ударившись о поверхность, падали. Хансень не собирался защищать ее щитом. Следуя за Байвей, он наблюдал, как она в одиночку убивает крокодилов. Это немного разозлило Байвей, тем не менее она ничего не сказала. Девушка двигалась к острову и била лавовых крокодилов, попадающихся ей на пути. Убить их было непросто, однако сильными они не были. Это были всего лишь обычные маркизы, так что они не могли препятствовать продвижению Байвей. Спустя некоторое время Байвей добралась до берега острова. Как только она приплыла, то стало тонуть. То же самое почувствовал и Хансень. Он ощутил такую тяжесть, как будто вернулся на Землю после полета через космос и восстановления гравитации. Все вместе свалились на камень острова. На этом острове запрещены воздушные силы? Зацин удивленно посмотрела на остров. Байвей ответила с холодной улыбкой. «Он останавливает не только воздух, в него легко войти, но выйти из него гораздо сложнее». «Как это понимать?» — взглянув на Байвей, спросил Хансень. Байвей не стал отвечать. Девушка направила взгляд на море лавы, которое находилось на берегу острова. Тогда Хансень обернулся. По другую сторону моря, в горячей лаве, лежали золотые жуки». Они были похожи на высокотемпературную лаву, однако фактически это были жуки, только один бог знал, сколько их там было. Это жуки-лавы, которые не могут покинуть лаву, они весьма агрессивны, их температуру не выдерживают даже герцоги. Они способны летать здесь, а поскольку вы не можете сделать то же самое, вам придется бежать через лаву, если вы захотите покинуть ее. Для того, чтобы полететь, необходимо находиться в миле от этого места, а если вы выйдете на поверхность, то можете погибнуть. Мне хочется надеяться, что вашего щита хватит, чтобы отразить атаки лавовых жуков, иначе вы все умрете». Холодно сказала Байвей. Ее не устраивало, что хан Сень не защитил ее щитом. Глава 2227. Вызов бессмертной птицы Хан Сень ухмыльнулся. Он не обращал внимания на опасность. Король демонических жуков Байсема не смог бы устоять перед атаками только существ класса Король. По этой причине ему не стоило беспокоиться о крошечных лавовых жуках. «Бессмертная птица на самом деле обитает на этом острове?» — поинтересовалась Цзицин. На плече Хансеня лежала Бауэр. Она с любопытством разглядывала маленький остров, на который они приземлились. Площадь острова была невелика, поэтому Хансеню с его скоростью не потребовалось бы много времени, чтобы пересечь его пешком. Тем не менее, на острове было впечатляющее количество флоры. Фактически это был тропический лес. Повсюду разгуливали насекомые и звери. На острове не ощущался жар лавы, которая находилась неподалеку. Это было похоже на летнее место, где хочется спать. Байвей ничего не ответила и продолжала идти в сторону джунглей. Хансень предполагал, что столкнется с опасностью, но вскоре он понял, что окружающие существа были обычными животными. Это были даже не ксеногеники, и они точно не представляли угрозы. Посередине острова возвышалась Белая гора. Высоту она была всего несколько сотен метров, но внешне напоминала большую булочку на пару. На пике горы находилась разрушенная башня. На вид она была очень старой и с годами обветшала. Теперь она не была прямой и выглядела, готовой развалиться на части. Они прогуливались у подножья горы, после чего Байвей бросила взгляд в сторону разрушенной башни на вершине и воскликнула. «Прибыла наследница короля Бая, а бессмертная птица дома?» По всему острову разнесся эхом ее голос, но из башни не последовало никакого ответа, поэтому она крикнула еще раз. Трижды крикнув, она открыла дверь в разрушенной башне на вершине. При этом раздался протяжный скрип. Хансень и Баоэр с удивлением смотрели на дверь башни. Они с любопытством ждали, каким будет внешний вид обожествленной бессмертной птицы. По словам Хансеня, башня была не очень большой, так что если в ней действительно жила бессмертная птица, то и сама она не могла быть слишком большой. Все с интересом разглядывали башню, потом вдруг раздались шаги. Спустя некоторое время они увидели, как тень открыла дверь и вышла из башни. «Неужели она и есть бессмертная птица?» У Хансе, не от удивления, широко распахнулись глаза, когда он увидел, как человек выходит из двери. Ему показалось это странным. На встречу вышла не настоящая птица, а пожилая женщина с тростью. У нее была кривая спина, вид у нее был изможденный, а кожа вся в морщинах, как кора старого дерева. Из-за того, что она была кривой и старой, ее рост был всего лишь до талии хансеня. Что за шум там внизу? На вид старушка не была высокой. Стоя перед башней, она смотрела вниз из горы. Выглядела она не очень хорошо, поэтому ей пришлось поднять очки. В конце концов, ее усталые глаза остановились на Байвей и остальных. Байвей совершенно не ожидала, что может появиться такая женщина. Несмотря на то, что она была королевой, она все же сказала. «Я Байвей, дочь короля Бая. По желанию моего отца я здесь. Ты бессмертная птица?» Старуха подняла очки. Она пристально взглянула на Байвей и негромко произнесла. — Ты наследница короля Бая? Я не бессмертная птица, я просто старая женщина, которой поручено убирать башню. — В таком случае вы можете сообщить бессмертной птице, что наследница короля Бая здесь? — спросила Байвей. «К сожалению, вы опоздали. Бессмертная птица мертва», — неспешно промолвила старуха. «Бессмертная птица умерла?» У Хансеня распахнулись глаза. «Его глазные яблоки почти выскочили из орбит. Байвей замерла, так как не ожидала такого развития событий». Если обожествленная бессмертная птица умерла, то ей не было смысла здесь находиться. Вздохнув, старуха продолжила. «Но госпожа бессмертная птица велела мне сказать, что если придет наследница короля Бая, этот человек сможет взять все, что пожелает. Это при условии, что он сможет победить в испытании». Выражение лица Байвей слегка улучшилось, и поэтому она продолжила спрашивать. — Мне бы хотелось попробовать. О каком испытании вы говорите? Старушка ничего не ответила. Ее старые глаза, смотревшие сквозь очки, уставились на Хансеня. Что это за люди? Не похоже, чтобы они принадлежали к Верховному Королю. Раз уж они не относятся к Верховному Королю, значит, просто убей их. Это жилище бессмертной птицы, и не всякий может здесь появляться. По телу Хансеня пробежали мурашки. На вид эта старуха была очень-очень старой, но при взгляде на них он почувствовал сильный озноб. Он был уверен, что она в действительности является весьма опасным существом. Взглянув на хансеня, Байвей, продолжала отвечать старухе. Они и в самом деле рыцари верховного короля. С их помощью я попала сюда. Ясно. Кивнув, старуха ничего не сказала. Придерживая трость, она неспешно приблизилась к краю вершины горы. Ее шатало, из-за чего зрители беспокоились, не ошибется ли она в шаге, не поскользнется ли и не упадет ли с вершины насмерть. Находясь на вершине и стоя на каменных ступенях, старуха, казалось, что-то вспоминала. Со временем она сказала, «В те времена бессмертная птица сражалась с твоим отцом-королем баем. многие люди погибли, но победителя не было». Через тысячу лет они договорились, что вопросы битвы будут переданы их наследникам-маркизам. В их поединках определился бы окончательный победитель. Однако бессмертная птица не смогла родить наследника. Зачав ребенка, она умерла во время родов, поэтому бой не сможет состояться. После этих слов женщина стала выглядеть очень печальной. Указывая на каменные ступени, она сказала, «Но бессмертная птица перед смертью сделала эту лестницу. Если вам удастся преодолеть ступени и подняться на самый верх, значит, вы победили и получите предметы, за которые сражались бессмертная птица и король Бай. Если у вас не получится, возвращайтесь домой». «А что, других условий нет?» Байвей посмотрела на старуху на вершине. «Никаких. Как бы вы ни поступили, преодолейте эти ступени и доберитесь до вершины. Вы все равно победите, даже если будете ползти вверх». После этих слов старуха закашлялась. «Раз никаких других условий нет, я начинаю». Байвей сказала это, а затем пошла вверх по лестнице горы паровых булочек. На лестницу взглянул Хансень. Ее высота была всего лишь несколько сотен метров, а от низа до вершины было всего несколько тысяч шагов. Ничего странного в них Хансень не нашел, но ему было интересно, какое испытание предстоит выдержать на лестнице. Хансень еще больше интересовал предмет, ради которого сражались бессмертная птица и король Бай. Но также он подумал, что старуха очень опасна, и лучше не провоцировать ее, поэтому он смотрел, как Байвей принимает испытания. Глава 2228. Путь жизни и смерти. Первый шаг Байвей ступила на каменную лестницу с легкостью. Против нее на этой лестнице не действовала никакая особая сила, и она шла легко, так казалось. Байвей задумалась, ничего особенного она от лестницы не почувствовала. На самом деле каменная лестница была именно такой, какой казалось на первый взгляд. Если бы Байвей шла быстро, она могла бы сделать несколько кругов по простой каменной лестнице за час». Это испытание, которое создала бессмертная птица, несомненно, оно не может быть таким простым. Не смея недооценивать это испытание, Байвей следила за каждым своим шагом. Впрочем, шаги действительно не казались чем-то особенным. Пройдя несколько шагов по каменным плитам, Байвэй ничего не заметила. Не было ничего, что могло бы помешать или воспрепятствовать ее восхождению по лестнице. «Байвэй, твое тело!» — внезапно закричала Дзицин снизу. Услышав крик, Байвэй обернулась. Ей показалось, что все они смотрят на нее в полном шоке. Создавалось впечатление, будто с ее телом творится что-то ужасно удивительное. Байвей бросила на себя быстрый взгляд, и после того, как она это сделала, ее собственное выражение лица тоже изменилось. За несколько десятков шагов Байвей ничего не заметила. Тем не менее, ее тело значительно состарилось. Если до этого Байвей была девушкой, выглядевшей в среднем на 18 лет, то сейчас она была похожа на женщину, которой было далеко за 20. Изменились ее рост и форма тела, к тому же увеличился размер груди. Из маленькой чашки Би она превратилась в чашку Ди. Байвей недовольно нахмурилась. Пройдя таким образом еще несколько шагов, она поднялась на ноги. В ее теле снова произошли изменения, и выглядела она еще старше. Байвей, прозмыслив над обстоятельствами, пришла к решению отступить на несколько шагов. Как ни странно, но ее тело снова стало выглядеть моложе. «Неужели ты все-таки заметила?» — засмеялась старуха наверху. Она сказала ей грубым и хриплым голосом. Бессмертная птица — та, кто создала этот путь жизни и смерти, и не каждый способен преодолеть его. Это процесс, вытекающий из твоей жизни и смерти, и это путь, который раскрывает течение твоей жизни. Когда ты достигнешь конца этой лестницы, ты придешь к концу своей жизни. Если по завершении ее ты умрешь... «Но какой смысл подниматься по этим ступеням? Бессмертная птица — зло, если не позволяет людям победить!» — Дзицин смотрела с презрением. В голосе старухи не было злости, однако она резко ответила. Бессмертная птица применила гены искусства, чтобы создать этот путь жизни и смерти. Если в тебе есть то, что нужно, и ты действительно способен его разрушить, кто-кто сможет сказать, что он по своей сути является злом. Между тем Байвей не сказала больше ничего». Ее внимание было сосредоточено на восхождении, чтобы добраться до вершины. По мере того, как она шла все дальше и дальше, девушка становилась старше. Из девушки она превратилась в женщину, из женщины в женщину средних лет. К тому времени, как она почти достигла вершины, она выглядела как старуха, готовая вот-вот упасть на смертное ложе. Ей оставалось всего несколько шагов до вершины, но она уже не могла дышать. Казалось, что она вот-вот умрет. Байвей была уверена, что это всего лишь иллюзия, но тем не менее все это казалось очень реальным. У нее было такое старое тело, что она боялась, что если она сделает следующие несколько шагов, то действительно умрет, как объяснила старуха. В то время как Байвей шла по ступенькам, она изо всех сил старалась предотвратить процесс старения, но ничего не помогало. Действительно, эти ступеньки были как хронология жизни и смерти человека, и ничто не могло подавить магию, которая их создавала. Остановившись перед последними ступенями, Байвей пристально посмотрела на них. Девушка не была уверена, следует ли ей идти дальше. Все остальные были в шоке от того, что лестница обладает такой силой. Невозможно было даже представить, как силена была бессмертная птица, когда была жива. «Раз уж ты смогла спуститься по лестнице...» «Может быть, это лишь испытание? Вполне возможно, что после прохождения ты не умрешь, так что просто возвращайся, когда закончишь», — сказала Дзицин. Но не было никакой гарантии, что она не умрет, пройдя весь путь. Ведь если она погибнет после того, как поднимется по лестнице, то все будет напрасно». Услышав слова Дзицин, пожилая женщина расхохоталась. «Возможно, вероятность жизни и вероятность смерти пятьдесят на пятьдесят. Если наберешься храбрости, то попробуй». Байвей пристально взглянула на старуху, которая ожидала в конце лестницы. Казалось, что она не решалась продолжить. Это не было игрой, и в случае ошибки ее ждала бы только смерть. — Если я спущусь по лестнице, смогу ли я подняться обратно? — поинтересовалась Байвей, пристально разглядывая старуху. В ее голосе слышалось скрипение, как у очень старого человека. Ее голос звучал так слабо и тревожно, словно она была близка к смерти. «Неужели ты хочешь взять какое-нибудь существо, чтобы предпринять попытку? В таком случае, с какой целью это называется испытанием?» Старуха презрительно посмотрела на нее. «Ты — наследница короля Бая! Раскрой силу короля Бая! Воспользуйся своей жизнью и своим суждением, чтобы победить! Если ты уйдешь, то гамбит будет проигран! Маленькое серебро, пойди и найди маленькое существо!» Хансень обратился к маленькому серебру, которая была рядом с ним». Когда маленькое серебро услыхало команду, она побежала в ближайшие заросли кустов. Она вышла обратно, таща за собой кролика. После этого Хансень приказал маленькому серебру швырнуть кролика на лестницу, после чего ударить его ногой по заднице. Она подчинилась и сделала именно так, и после шока и испуга кролик взлетел вверх по лестнице. Когда старуха сказала, что их надо было убить раньше, Байвей с этим не согласилась. Теперь Хансень отплатил ей тем же. Существо трансформировалось, как и Байвей. По мере подъема оно становилось все старше. На последних ступенях оно с трудом передвигалось. Каждый шаг требовал от него всех сил». С удивлением Байвей уставилась на Хан не зная, сможет ли он помочь ей. Существо добралось до последней ступеньки. Было похоже, будто оно тратит все свои жизненные силы на то, чтобы двигаться вперед, пока его дрожащее тело добирается до вершины. Но стоило ему достичь ее, как оно умерло. Все замерли при виде этого зрелища. Создавалось впечатление, что путь жизни и смерти действительно заканчивается смертью. «Это ужасно мерзко. Неважно, что ты сделаешь, ты проиграешь», — не удержалась Адзы Цин. «Если у тебя есть все необходимое, чтобы сломать путь жизни и смерти, то смерть — это не то, что ждет тебя в конце». Старуха казалась безразличной. У Байвей был обескураженный вид, ей хотелось вернуться. Бессмертная птица создала испытание, в результате которого многие могут лишиться жизни. Это не стоило того, чтобы рисковать своей жизнью, независимо от потенциальной награды. Именно тогда, когда Байвей хотела вернуться, она услышала слова Хан Сеня. Если бы я был на твоем месте, Я бы взял и сделал последний шаг. Бойвей испытал шок, не понимая, что он имеет в виду, Она посмотрела на Хансеня. Молодой человек, не вы стоите перед концом пути жизни и смерти. Если вы уверены в себе, то во что бы то ни стало, Попробуйте подняться, сказала старуха, глядя на Хансеня. Глава 2229. Причина и следствие «Если бы вы не заговорили, то можно было бы подумать, что мы можем умереть. Но теперь я почти уверен, что не умру, идя по этому пути жизни и смерти», — с уверенностью произнес Хан Сень. Юноша, болтовня стоит дешево. Если вы так уверены, тогда идите и пройдите этот путь сами. Старуха посмотрела на него с презрением. Безусловно, произнеся это, Хансень немедленно совершил свои первые шаги по пути жизни и смерти. Хансень не собирался доказывать старухе, что она не права, и не собирался утешать и помогать Байвей. он хотел лишь почувствовать силу, пронизывающую путь жизни и смерти. Подобная сила была редкостью даже для тех, кто был обожествлен. Поэтому у него будет не так много возможностей испытать ощущение такой силы. Хансень хотел почувствовать, каково это — ощущать то, что терзает путь жизни и смерти. Если заклинание, наложенное на путь жизни и смерти, было действительно истинным, то это было бы не просто манипулирование временем. Если бы речь шла только о силе времени, то скорость была бы односторонней и фиксированной. У каждого существа была своя продолжительность жизни, поэтому не могло быть так, что каждый шаг добавлял определенное количество времени, которое приводило бы к смерти только по достижении конца. Только причина жизни и смерти может иметь такой эффект. Движение вперед вело к смерти, тогда как движение назад гарантировало жизнь». Если бы Хан Сень смог попробовать эту силу, то это было бы для него выдающимся достижением. Брат, дело принимает слишком рискованный оборот. Хан Янь дернула Хан Сеня за руку и высказала свое беспокойство. Несмотря на то, что она знала, что брат, скорее всего, рассуждает правильно, это был вопрос, который касался ее семьи. Совершенно очевидно, что она боялась так же, как и все. Ничего страшного, я только посмотрю. Погладив Хан Янь по голове, Хан Сень подмигнул и направился к лестнице. Баоэр желала идти за Хан Сенем, но он передал ее Хан Янь. Дальше он пошел один». Ступив на первую ступень каменной лестницы, он использовал ауру Дунсюань и бабочку пурпурного глаза. Благодаря им он наблюдал, как меняется его тело. Я оказался прав. Это подобно сутре сфальсифицированного неба, но чем-то отличается. В ней другая причина силы. Поддерживая ауру Дунсюань и бабочку пурпурного глаза, Хан Сень продолжал двигаться и видел, как множество почти прозрачных субстанций цепенеют внутри него. С каждым шагом Хан Сень видел все больше и больше цепочек этих субстанций. Хан Сень знал, что путь, по которому он шел, не был простой иллюзией. Это была ужасающая сила, которую оставила после себя чудесное, обожествленное существо. По мере того, как Хансень продолжал идти вверх, его тело все время менялось. Из молодого человека он превратился в мужчину средних лет, а из человека средних лет он вскоре стал стариком. Ужаснее всего было то, что он чувствовал, как уменьшается его собственная продолжительность жизни и оставшееся время. За пределами святилищ создания не могли видеть, что осталось от их жизни, но те, кто жил в святилищах, знали это всегда. Продолжительность жизни Хансеня равнялась тысяче лет». И если судить по темпам старения на данный момент, последний шаг приведет его к нулю оставшихся лет. Отступив немного, Хан Сень почувствовал, что его жизнь снова увеличилась. Это действительно был путь, который соответствовал своему названию — путь жизни и смерти. Хансень теперь действительно восхищался бессмертной птицей. Такая сильная личность, как она, заслуживала восхищения. В попытке разгадать причину, Хан Сень применил всю силу бабочки пурпурного глаза, но сколько бы он ни старался, все по-прежнему оставалось загадкой. Ему не удалось проанализировать загадочную силу причины, он был расстроен, но все равно продолжал подниматься». По мере того, как он поднимался, сила причины становилась все мощнее. С каждым шагом Хан Сень видел ее все отчетливее и отчетливее. Не прекращая идти, юноша размышлял про себя. Вскоре он достиг места Бойвей. Как и Бойвей, он был уже очень стар. От одного только разговора он задыхался — Тебя это не касается. Зачем ты поднялся сюда? Байвей с недоумением посмотрела на хансеня. Девушка не могла понять, пытается ли он изобразить героя или нет. На самом деле, я всего лишь хотел подтвердить свою теорию. Это не имеет никакого отношения к тебе. С этими словами хансень направился вверх по лестнице. В это время он почувствовал, что чрезвычайно сильно состарился. Казалось, что он теряет свою силу. Все его шаги были невероятно утомительными. Байвей то и дело поглядывала на спину Хансеня. Ее чувства были полны тревоги. Он сделал еще один шаг. Оставалось всего два. Тем не менее, Хансень не колебался. Он сделал глубокий вдох и поднялся еще на один шаг. После этого он остановился. Посмотрев на свой срок жизни, он увидел, что остался всего один шаг. Обычно человек умирал, сделав последний шаг. «У бессмертной птицы весьма мощная движущая сила», — с холодным видом сказал хан Сень. Он сейчас действительно восхищался бессмертной птицей. Старая женщина прищурилась. «Не ожидала, что вы обладаете знаниями касательно того, что это сила причины, а не простая сила времени. Досадно, что мне не довелось увидеть бессмертную птицу, покуда она была жива. Очень жаль, что мне не удалось...» Хан Сень был серьезен в своих словах. Такого элитного человека было нелегко встретить. Если бы он смог увидеть, как бессмертная птица использует эту таинственную причинную силу, возможно, он смог бы чему-то научиться. Поэтому Хан Сень считал, что это великий позор, что он не может увидеть, как бессмертная птица использует ее. Цепочки субстанций, которые он видел сейчас, были слишком размытыми, и он не мог ничего узнать из них. «Если ты знаешь, насколько она сильна, значит ли это, что ты собираешься пройти последний шаг?» Старуха улыбнулась Хан Сеню. Трудно было представить, о чем она могла думать. «Разумеется, я собираюсь идти». С уверенностью сказал Хансень, однако из-за того, что он уже был стар, его голос звучал не очень уверенно. Он говорил так, словно собирался умереть. «Значит, хочешь сказать, что сила бессмертной птицы не способна убить тебя?» Старуха взглянула на Хансеня с абсолютным отсутствием эмоций. «Убить она меня может, но только не через эту лестницу», — произнес Хан Сень. «Ну, раз ты так считаешь, тогда поднимись на последнюю ступеньку». Старуха улыбнулась ему. Хан Янь и остальные нервно смотрели на Хан Сеня. «Если он сделает следующий шаг, и все произойдет так же, как и в остальных случаях, то он умрет». Кроме того, Хан Сень и сам утверждал, что эти действия не были иллюзией. Это была реальная сила причины, с которой ему предстояло сразиться. Хан Янь прекрасно знала, что причинные силы тоже страшны. Причинные силы могли убивать, и для этого им не нужно было заставлять людей истекать кровью». Байвей бросила взгляд в спину Хансеня и испытала очень сложные эмоции. Она знала, что Хансеню известно, кто она такая. По ее мнению, он делал это, чтобы привлечь ее внимание или хотя бы произвести хорошее впечатление о себе. Она уже видела многих людей, которые делали это от ее имени, Но Хансень дошел до последнего шага и был готов сделать следующий шаг. Она сильно ошиблась в оценке его характера. Как можно оставаться бесстрашным в момент, разделяющий жизнь и смерть, даже зная, что прохождение этого пути не приведет к смерти, кто готов рискнуть своей жизнью? На это не решилась даже сама Байвей. Девушка смотрела на Хансеня с непростым выражением лица и думала, собирается ли он сделать последний шаг, уверен ли он в себе, или это все догадки. Все наблюдали, как Хансень приподнял ногу и приготовился опустить ее на последнюю ступеньку. Старуха как-то странно на него посмотрела, и он забыл, что нужно дышать. Хуань Фудзин выглядела спокойной, но она нахмурилась. Она подумала, почему он так уверен, что не умрет, поднимаясь по лестнице? Она знала, что Хан Сень не из тех людей, которые готовы рисковать своей жизнью по прихоти. Если уж он решился подняться до конца, значит, он каким-то образом знал, что не умрет». Когда все наблюдали за происходящим, одна из ног Хансеня сделала последний шаг. Используя последние остатки сил, он поднял вторую ногу, чтобы встретиться с первой. Он встал прямо рядом с мертвым животным. Бум! Вся лестница загорелась, прозрачный огонь полыхнул по всем ступеням. Это было похоже на очень большой костер. Глава 2230. Наследие бессмертной птицы Зверь, который умер на земле после того, как поднялся на вершину, вдруг зашевелился. Хотя он все еще выглядел старым, передвигался он довольно быстро. Он бодро подбежал к ногам старухи. Прозрачный огонь охватил ступеньку, но жара от него не чувствовалась. Огонь стал подниматься высоко в небо. Хансень, Байвей и животное были объяты прозрачным огнем. В конце концов их тела начали подниматься вверх. По мере того, как пламя сжигало плоть, люди начали восстанавливаться. Огонь поглотил их дряблые тела и вернул прежнюю форму, которая была до того, как они начали подниматься по лестнице. Затем прозрачный огонь принял в воздухе облик прозрачной птицы. Птица была похожа на феникса. Она пронзительно закричала и кивнула Хансеню. После этого птица перелетела с горы паровых булочек на другую гору и исчезла. — Молодой человек, ты победил! — сказала старуха, глядя на Хансеня. — Но мне интересно, почему ты был так уверен, что не умрешь? — Хансень показал на животное рядом со старухой. — Вы не позволили Байвей покинуть путь жизни и смерти, но не помешали нам использовать животное, чтобы проверить это. Этим было доказано, что для вас это не опасно. К тому же его поведение было довольно ужасным. Я только пнул его, оно, как сумасшедшее, побежало вверх по лестнице, даже не подумав оглянуться. Это было очень странно, и поэтому я решил, что это существо принадлежит вам. — Только из-за этого ты осмелился подняться? — Старуха удивленно посмотрела на хансеня. Предсказание было верным, но в тот момент все могло решить вопрос жизни и смерти. Даже если хансень так рассуждал, ему следовало быть на стороже. Очень немногие осмелились бы подняться на самый верх. В конце концов, это гадание не имеет значения. «Самое главное, что я видел, что оно не умерло. Оно играло хорошо и знало, как скрыть свою жизненную силу. Но от моего взгляда оно, конечно, не могло спрятаться», — ответил Хан Сень, покачав головой. Бай Вэй, которая теперь выглядела, как молодая девушка, поднялась на второй этаж. Она посмотрела на животное старухи и о чем-то задумалась. «Понятно». Мне не следовало этого делать. Старуха протянула руку, и тут существо прыгнуло ей на грудь. Погладив его, она сказала. — Поскольку вы двое прошли путь жизни и смерти, вы можете считать себя достойными воли бессмертной птицы. Вы победили, поэтому теперь можете идти и забрать вещь. Сказав это, старуха не сдвинулась с места. Она просто им улыбнулась. — Где предмет? — нахмурившись, спросила Байвей. Старуха по-прежнему улыбалась. — Предмет находится прямо перед вами. Вы уже давно его видите. — Это гора? Байвей была потрясена. Она только сейчас поняла это и посмотрела на гору. Кивнув, старуха сказала... «Эта гора называется Мертвая. Это обожествленное сокровище вселенной. Гору нашли бессмертная птица и король Бай. Они боролись за владение ею. Ни один из них не победил, поэтому они оставили гору там, где она находилась». Бессмертная птица была той, кто управлял горой, но в конце концов она умерла, и ее похоронили здесь. Гора бесполезна для существ, возможно, король Бай знал об этом и поэтому не пришел сюда сам. Возможно, по его поручению вы пришли сюда. — Если бы все было так, зачем отец хотел, чтобы я пришла сюда? — спросила Байвей. «Бессмертная птица умерла рано. Она завладела мертвой горой, но не стала забирать все. Для тебя осталось несколько предметов, но только от тебя зависит, сможешь ли ты их забрать», — холодно ответила старуха. Затем старуха указала тростью на старую башню позади себя. Из ее трости вырвался огненный шар и ударил в башню. В результате башня быстро сгорела, через некоторое время постройка превратилась в пыль. Ветер развеял ее по округе, но там, где была когда-то башня, остался предмет. Взглянув на него, все почувствовали странное ощущение — предмет был сделан из сухой травы. Во многом он напоминал птичье гнездо, которое было некрасивым и выглядело довольно грубым, но оно было большим, шириной в несколько метров, в нем вполне могли спать несколько человек. «Бессмертная птица оставила этот предмет?» — с любопытством спросил Хансень. Старуха посмотрела на гнездо и с восхищением сказала... «Не стоит его недооценивать. В нем родилась бессмертная птица, а сухая трава здесь особенная. Ее называют «вечно зеленой». Если ты сможешь забрать ее, то быстро узнаешь, какие блага и преимущества она может тебе дать». Байвей ничего не сказала. Она просто подошла к нему Протянув руку, она хотела поднять гнездо, но оно с виду выглядело так, словно было сделано из сухой травы, а весело, как гора. Байвей несколько раз пыталась поднять его, но оно не сдвинулось с места. Она также не смогла вытащить ни одной сухой травинки. В этом гнезде родилась бессмертная птица, и именно здесь она жила миллион лет. «Сила Ундинга вся в этом гнезде, даже божественное оружие, не может сравниться с ним, поэтому его будет очень трудно сдвинуть с места», — улыбнувшись, сказала старуха. Бай-Вэй нахмурилась. Она засияла золотым светом. Золотая тень накрыла ее, и она стала казаться намного сильнее, чем обычно». Хан Сень был потрясен. Он не знал, что в ней есть такая сила. Даже если у Байвей и был такой большой прилив сил, это не имело значения. Она все равно не смогла сдвинуть гнездо бессмертной птицы ни на дюйм. Казалось, ничего не действует. Обожествленные предметы не были тем, чем маркиза могла просто так завладеть. Казалось, что Байвей не сможет забрать его. «Бессмертная птица оставила для себя самое ценное. Если ты не можешь забрать его, то не вини никого другого в своей неспособности это сделать», — старуха улыбнулась. Байвей нахмурилась, но ничего не сказала. Она посмотрела на гнездо, но все еще не знала, как унести его с собой». «Чтобы получить одобрение бессмертной птицы, человек должен пройти путь жизни и смерти, и только после этого он сможет забрать с собой гнездо птицы?» — спросил Хан Сень. Бай Вэй, услышав это, повернулась и посмотрела на старуху. Выражение ее лица изменилось, впрочем, она не нуждалась в ответе. Она и так знала ответ в глубине души. Хансень подошел к гнезду бессмертной птицы и коснулся его края. Как только он к нему прикоснулся, гнездо начало разлетаться, а затем стало меньше. Оно стало маленьким, как ладонь, и полетело, приземлившись на руку Хансеня. Понятно, Хансень протянул гнездо Байвей. Байвей взяла гнездо, но как только Хансень его отпустил, гнездо упало на землю, словно огромный камень. Байвей не смогла удержаться и упала вместе с гнездом. Птичье гнездо оказалось на земле. Как бы Байвей ни старалась, поднять его она не могла.